Глава 9 Перепалка. Всю обратную дорогу до Карлайл-Холла меня терзали сомнения. Я не была уверена в правильности выбранного решения и подмерный стук колес пыталась договориться сама с собой, но не договорилась. И, прибыв домой, постаралась незамеченной прошмыгнуть в свою комнату. Но даже это мне не удалось. «Рэйчел, вы не составите мне компанию за обедом?» Я вздрогнула, услышав голос Валерии. Миссис Элмерс стояла у дверей столовой, плечи её, как обычно, были опущены, а голос звучал робко, почти заискивающе. «Чарльз, до сих пор на конюшне, а я не люблю есть одна». «А где же дети?» Я удивилась, что из столовой не доносились их голоса. Миссис Элмерс покачала головой. мы с Чарльзом Полагаем, что им лучше обедать в детской. В пансионе никто не станет считаться с их капризами, и лучше будет, если они поймут это ещё до отъезда. Мне совсем не хотелось есть. В Литоне я сытно пообедала в кафе на Ратушной площади, но упустить шанс поговорить с Валерии без присутствия её супруга я не захотела. К столу подали несколько тоненьких кусков бекона и тарелку отварных бобов. прежде так не питались даже наши слуги. Впрочем, в еде я с детства не была привередой и без особых возражений положила себе и того, и другого. Возможно, мой вопрос покажется вам неуместным, но неужели вы не понимаете, что ваш муж поступает дурно и по отношению к детям, и по отношению к вам самой? Я посмотрела на нее почти с любопытством. «Это поместье, ваш родной дом». «И это дом шарлоты и Нейтана». Миссис Элмерс с большим упорством поглощала пищу, то ли давая себе время продумать ответ, то ли вовсе решив не отвечать мне. Но вот она отложила вилку и нож и подняла на меня глаза. Я не увидела в её взгляде враждебности, но и приязни в нём не было тоже. «Этот дом давно уже не мой», она сказала это с затаённой обидой. «Да, пока это и дом шарлоты Но рано или поздно она выйдет замуж, и ей придется его покинуть. Это дом нейтона но он еще слишком мал, чтобы принимать решения по управлению хозяйством». «Но однажды он вырастет», — усмехнулась я. «И потребуется с вас отчет за каждый потраченный вами Лорель». Она поморщилась. «Поверьте, мы с Чарлзом заботимся исключительно об интересах Шарлотты и нейтона в отличие от вас, Рэйчел». «Я являюсь их кровной родственницей и лучше понимаю, что пойдет им во благо». Наш разговор прервал шум из комнаты Нейтана. Кажется, дети ссорились, и мы с Валерей поспешили туда. «Что тут происходит?» — повысила голос миссис Элмерс. «Немедленно прекратите шуметь!» Мальчик сидел на диване, а его сестра стояла возле окна. Поза обоих были напряженными, а лица бледными. она сказала что в нашем поместье скоро не останется ни одной лошади шмыгнул носом Нейтан. но ведь это неправда мистер Элмерс говорит что продадут только алтаира но даже его не следует продавать ведь скачки через несколько месяцев. папа был уверен что мы возьмем там главный приз о дорогой валерий погладила его по голове, но не сочла необходимым что либо скрывать мне очень жаль но шарлота права «Нам придется продать всех скаковых лошадей. Но поверь, твой отец не стал бы с этим спорить». «Нет!» — он уже почти кричал. «Он никогда бы так не поступил!» Мое сердце разрывалось от жалости, и я села рядом, обняла мальчика, а он уткнулся мне в плечо и разрыдался. «Не обманывай себя, дорогой!» — не отступала миссис Элмерс. Лошади Карлайлов не выигрывали большие анзорские скачки уже много десятков лет, И даже ваш хваленый Альтаир не сможет соперничать с лучшими лошадьми королевства. Лишь упрямство мешало твоему отцу это признать». «Не смейте так говорить о папе», — побледнела шарлота «Он никогда не стал бы нам врать». «Не забывайся, Лота», — холодно откликнулась Валери. «Мы любили Майкла не меньше, чем ты, и я, и Рэйчел». Но девочка не дала ей договорить. Должно быть напряжение этих дней Сказалось на ее поведении, но обычно воспитанная и сдержанная шарлота на сей раз будто с цепи сорвалась. «Вы никогда не любили его! Ни ты, тетя Вэлл, ни это Она не посчитала нужным даже назвать меня по имени. «Вы только пользовались его деньгами!» Она гневно сжала кулачки, а на щеках ее появились красные пятна. «Это уже слишком шарлота нахмурилась миссис Элмерс. Ты не имеешь никакого права так говорить. Я не сторонница наказаний, но в данном случае вынуждена их применить. Ближайшую неделю ты проведешь не в своей комнате, а в комнате младших горничных. Их увольняют завтра, и она окажется свободной. Это было суровое наказание, учитывая, что девочка боялась темноты, а в комнате прислуги не было даже окна. — О, Лотти! — испугался за сестру Нейтан. Он по-прежнему не отпускал мою руку, а я крепко обнимала его. «Прошу тебя извинись перед Рэйчел тетей Вэл, и я уверена не разрешать тебе остаться!» Шарлотта бросила в его сторону презрительный взгляд, осуждая разом и за жалость к себе, которую наверняка посчитала оскорбительной, и за близость ко мне. «И не подумаю!» – выкрикнула она. «Это только ты готов продаться за кусок хлеба! Да-да, продаться! И придать память отца и мамы!» Ах, если бы мама была жива, всё всё могло бы быть по-другому. Лоти мальчик уже заикался от рыданий. Лоти. Но сестра не готова была проявить снисхождение, наоборот, предпочла добить его хлёстким. Это ты виноват, что она умерла, если бы не ты. Он охнул, задрожал, а Шарлота выбежала из комнаты. Следом за ней вышла и Валерий. «Мне стоило немалых трудов успокоить Нейтана, и я долго убеждала его, что сестра сказала это сгоряча, будучи расстроенной скорой учёбой в пансионе, и что на самом деле она не думает ничего подобного». Он смог заснуть только после того, как миссис Томсон напоила его тёплым молоком, в которое добавила несколько успокоительных капель. Когда я вернулась в столовую, Валерия ещё была там. «Надеюсь, теперь вы понимаете меня, Рэйчел. Эти дети избалованы и нуждаются в строгой дисциплине. Вряд ли мы с Чарльзом. Годимся на роль воспитателей. Пансион научит их вести себя так, как подобает Карлайлам». Я хотела возразить, но дверь распахнулась, впуская в комнату мистера Элмерза и барона Джексона. Оба выглядели весьма довольными. Я напряглась и приготовилась к схватке.